— Девочку, — с неохотой ответила чужачка, — за которой я слежу. С каждым разом она все ближе и ближе ко мне. Я боюсь, что вскоре загляну в ее лицо, и случится что-то страшное. — Ты боишься, что, когда девочка обернется, ты увидишь свое лицо? — догадливо усмехнулся мужчина. Эвелина лишь опустила глаза. — Ну что же? Превращение в самом деле близко, — констатировал Де Лион. Я распоряжусь, чтобы на ночь тебе давали сонный отвар. После него кошмары не будут тебя мучить. — Спасибо, — поблагодарила девушка с измученной улыбкой. — Не за что. Мужчина замолчал, но потом продолжил. — Я думаю, через пару дней тебе придется перебраться в мою комнату. Становится слишком опасно. «Оставлять тебя в одиночестве?» «Вот как?» — удивленно подняла брови Эвелина. «А вы не боитесь, что поползут определенного рода слухи?» «Я?» — улыбнулся Далеон. «Нет, не боюсь. В моем положении уже можно не обращать внимания на то, что говорят люди. Или будет тяжеловато объяснить мое решение, но, думаю, я справлюсь». В комнате наступила тишина. Девушка собиралась силами, чтобы попробовать встать из кресла. Слабость прошла, но перед глазами еще мельтешили навязчивые черные мушки, как признак недавно перенесенного приступа. — Можешь не торопиться, — угадал ее мысли маг и присел на подлокотник кресла. — Шари прекрасно справится и без меня. — Лучше скажи, а ты и сама... Не опасаешься за свою репутацию? Быть может, мое предложение тебе кажется неприемлемым? — Мне все равно, — пожала плечами Эвелина. — В свое время каких только гадостей обо мне не говорили. Пережила. И сейчас справлюсь. — Даже если оскорбления нанесут тебе в лицо, — продолжил расспрашивать Делеон. Эвелина долго молчала прежде чем ответить на этот вопрос. Хозяин не торопил ее, просто наблюдал, как в темных глазах его подопечной то вспыхивали, то гасли красные искры потаенной злости. А девушка вспоминала злополучный поединок с воспитанником Майера, когда ей пришлось вступиться за честь безродной. «Как же звали того парня?» Уже забыла. Оказалось, тот день навсегда останется в ее памяти. «Да», — наконец тихо произнесла Эвелина, — «конечно, если на меня нападут, то я буду защищаться до последнего. А слова пусть говорят все, что хотят». «Ты не будешь защищаться», — покачал головой мужчина, — «даже не должна пытаться. В моем доме ты вообще не имеешь права обнажить оружие» без моего на то позволения. Запомни это, чтобы потом мне не пришлось наказывать тебя. — Значит, я абсолютно бесправна? — перед остальными скривила уголки губ в подобие улыбки чужачка. — Почему же? — хмыкнул Делеон. — Разве я обращаюсь с тобой как с рабыней? Поскольку ты моя тень, то именно я стою между тобой и окружающим миром. И все вопросы, касающиеся тебя, «Решаю тоже я. Это не значит, что я кому-либо позволю плохо с тобой обращаться. Я вообще никому не позволю хоть как-то с тобой обращаться».